У пиковой дамы были огромные глаза, ярко-зеленые волосы и оранжевые розы в зубах. Я пожал плечами, но сунул трофей в карман. Пусть останется мне на память о дне, когда мир изменился. Почти незаметно начнешь описывать перемены, и тут же заткнешься. Обнаружив, что говорить в сущности не о чем, но я очень хотел в это верить необратимо. Повинуясь не столько любопытству, сколько желанию убедиться, что дело о рваных картах закрыто, я с легким сердцем отправился, куда глаза глядят, Я обошел собор святого Вита. Разноцветных клочков больше не нашел, зато в переулке по соседству с площадью Увидел уже знакомого черного пуделя. Он разлегся на разогретом солнцем тротуаре, вывалив от удовольствия длинный розовый язык. Рядом с ним стояла на четвереньках субтильная девица в джинсовом комбинезоне и мешковатом белом свитере явно с чужого плеча. Ее прямые, едва прикрывающие уши волосы были подстрижены аккуратным каре, выкрашенного все цвета радуги и тщательно уложены аккуратными, ровными полосками. Челка, в центре которой проходила граница между желтым и зеленым, выглядела особенно эффектно. Приглядевшись, я понял, что барышня не просто так ползает по земле. а разрисовывает цветными мелками плитки тротуара. Подойдя поближе, я услышал, как она тихонько бормочет себе под нос. И шел на барщину и дячить Иван-дурак из третьей избы. В штанах нес окорок свинячий, чтоб не страдать от анонизму. — Фигасе соколинание! — подумал я, шокированный не столько содержанием поэтического произведения, сколько звучанием родной речи. Интересно, а чехи-то в городе еще остались, пока по моим наблюдениям счет был явно не в их пользу. Заметив меня, девица умолкла, подняла радужную голову и вежливо сказала «Извините, пожалуйста». что я надела ваш свитер. Вы оставите его у меня только завтра. По-хорошему, тогда же и бы начать его носить, но я не утерпел. Это была едва ли не самая дремучая чушь, какую мне когда-либо доводилось слышать. Однако я невольно уставился на ее свитер. Он действительно был. Очень похож на мой. Это надо же. все это конечно еще можно изменить сообщил радужный же незнакомка если захотите что именно спросил я смотря с какой точки зрения если с вашей то меня и его она погладила пса а если с моей то вас и увы свитер мне будет его очень не хватать чем дальше тем меньше я понимал что происходит Но присутствовать на репетиции в этом самодеятельном театре абсурда мне пока нравилось. — Ладно, — согласился я, — не будем ничего изменять и отменять, если уж вам так дорог мой свитер. «Отлично — Отлично, — кивнула девица. Собрала мелки в коробку, поднялась с отошла немного в сторону, пудель тут же поднялся и последовал за ней. — Сейчас мы уйдем. «А вы, пожалуйста, наступите на мой рисунок», — сказала она. «Просто наступите ногой, а еще лучше двумя. Ничего больше делать не нужно». «И что случится?» «Тогда ничего не отменится». Снисходительно, как неразумному отроку, объяснила радужная. «Ну, как, наступите?» «Обещаю, большое вам спасибо». «Ну, мы пошли». «Пора, меня уже будет». «Будет?» — растерянно переспросил я. «Ну, да, да!» — нетерпеливо кивнула она. «До встречи!» Будущая хозяйка моего свитера развернулась и побежала. Пес рванул следом. Я поглядел, как эта парочка свернула во двор, хотел было отправиться за ними, поглядеть, что там за воротами, но решил, что сперва все-таки надо наступить на рисунок, а то вдруг потом не найду. Никогда в жизни я не давал таких идиотских обещаний, да еще при столь дурацких обстоятельствах. Уж хотя бы поэтому следовало сдержать слово. Я посмотрел на картинку. Сперва мне показалось, что на тротуаре нарисовано солнце с разноцветными протуберанцами. Приглядевшись, я понял, что все не так просто. Круг... пустой внутри, но тщательно разрисованный снаружи. На его поверхности стояли разноцветные домики, росли деревья, ездили автомобили и бегали крошечные человечки. Так могла бы выглядеть работа ребенка, впечатленного известием, что земля оказывается круглая. Однако даже моих дилетантских познаний хватило, чтобы закажущийся простотой рисунка распознать руку профессионала. Это была великолепная графика. Я помню, пожалел, что мне нет ни фотоаппарата, ни даже камеры в телефоне. Затопчут ведь. Через пару часов ничего не останется. Однако все, что я мог сделать, исполнить просьбу художницы. Аккуратно поставить в центр пестрого круга левую ногу, а следом за ней правую, и... «С вами все в порядке?» «Бессонная ночь», — сочувственно спросил рыцарь, — «а почему кофе не пьете? Вам его уж принесли, вы не против, если я сяду рядом?» Я сперва утвердительно кивнул, а уж потом его узнал. Сейчас он, конечно, был без бутафорских лад и картонных ножен, однако красная куртка та же, что я видел на нем в баре, и чудовищное произношение, и сердечная улыбка, и восхитительная невозмутимость самодостаточного человека».